Издательство Эксмо. Татьяна Алюшина. Озёрные страсти. Часть первая. «Точно вам говорю, Александра Юрьевна, мужик этот, криминальный элемент, совершенно определённо, и к участковому не ходи, и так всё ясно», — уверяла с энтузиазмом женщина, с заговорщицкой интонацией и нажимом на каждом слове, придавая весомости своим утверждениям. да с чего ты взяла господи негоовала собеседница а я объясню настаивала тетка на своих умозаключениях принимаясь приводить аргументы вот смотрите аристарх наш рассказывал что участок тот давно купили и несколько лет ничего на нем не строилось приезжали изредка какие то мужики непонятные подозрительные целой гурьбой на несколько дней а то и на недельку другую жили в палатках рыбачили отдыхали «Да только ни с кем в посёлке не общались, не разговаривали и в коммуникацию не вступали». «Да, боже ты мой!» — ворчнула Александра Юрьевна, повторив с сарказмом. «В коммуникацию они не вступали». Анна, затаившаяся на балконе второго этажа прямо над женщинами, ведущими эмоциональную беседу за чаем, расположившимися за большим столом на веранде, торопливо поджала губы, Чтобы даже лёгким смешком или непроизвольно вырвавшимся ироничным хмыканьем не выдать своего невидимого присутствия при разговоре собеседниц и не конфузить пришедшую, как всегда неожиданно незванно соседку, объявившую Александре Юрьевне с решительным, серьёзным видом, что имеет к той важной секретной разговора. Хотя какое там конфузить? Неугомонная сплетница, которую с лёгкой руки тётки Александры в посёлке все звали не иначе, как Би-Би-Си, что составляла некий микс из русского «Баба-баби-сказала» и прямой аналогии с известной британской телерадиовещательной компанией, частенько позволявшей себе вольную подачу информации, особенно в той части новостей, что касалась России, такими категориями, как стеснение, неудобство или конфуз, не обременяла себя и не заморачивалась в принципе. «Да, не общались ни с кем». Подтвердила обличительница, не уловив в тоне собеседницы откровенного сарказма. «И стоял себе этот участок, пустующий годами. А потом вдруг раз, и понаехали строители. Да не местные, а какие-то чуть ли не из Питера самого. И ведь что подозрительно, организованные такие, не в пример обычным работягам, сплошной порядок у них, дисциплину не хулиганили, пьяными не замечены были, в посёлке не шумели. И раз». «Построили домища». «Да какой! Вы такой дом видывали, Александра Юрьевна?» «Вот я вас спрашиваю, как ему одному достался этот огромный кусище земли, а?» «А я вам отвечу, потому что он бандит, не иначе». «Ну что ты на праслину наводишь, Степанида Ивановна?» «Негодовала хозяйка. Ты же прекрасно знаешь, что этот огромный участок совершенно ни к чему не пригоден». расположен на гранитной плите лишь слегка припоошенной землей наружу выходят каменные на лбы баранньями лбами да еще и наклонный с совершенно неудобным спуском к озеру на нем и дом то построить большая проблема а уж сад огород не разведешь и подавно сплошной камень земли плодородной нет никому тот участок даром был не нужен еще повезло что покупатель на него нашелся как же не нужен горячо спорила соседка он же прямо к озеру выходит этот вон какую баню отгрохал и ведь прямо на берегу и причал капитальный с мостками от самой бани до воды а у нас между прочим закон имеется об общественной принадлежности водных ресурсов и прибрежной полосы а он все захватил и обустроил для себя лично да ничего он не захватывал осерчала всерьез александра юрьевна по закону забор ограждающий участок не может стоять ближе двадцати метров от береговой линии, а у него на добрых тридцать метров отстоит. К тому же этим причалом могут пользоваться все поселковые жители, некоторые и пользуются, держат там свои лодки». И высказала в сердцах, укоряя. «Вот что ты за человек, Степанида Ивановна, ведь всё прекрасно знаешь, и про причал, и про забор его участка, а нет, очернить, наговорить, навести на праслину на человека готова. ей ничего не напрасслину вскинулась в защиту своей обличительной версии би би си шумно отхлебнула чаю так что слышно было даже анне наверху поставила чашку громко звякнув об блюдце и продолжила с горячим энтузиазмом свой хайли лайкли к тому прекрасному причалу не пройти толком ни по берегу ни поверху только от его участка спуск и есть я же говорю себе оттяпал Так никто и не ходил потому, что не пройти. Заводилось все пуще раздражением хозяйка. Человек провел большие работы, очистил берег, привел в порядок кромку воды, построил мостки, окультурил территорию и кто хочет и кому надо, те пользуются и лодки свои там шваруют и держат. И ребятишки бегают нырять с тех мостков, а тебе все не так. не понимаешь ты александра юрьевна очевидных вещей о которых я тебе толкую с некой снисходительной значительностью в тоне произнесла соседка не в причале и не в участке том дела я о другом тебе говорю вот стояла земля пустой несколько лет а хозяин ее не объявлялся где спрашивается он был эти годы добавляла заговорщицских интонаций в речь обличительница потом дом строился а его снова никто тут не видовал хозяина этого даже настройку не приезжал посмотреть проверить как полагается свои пожелания наказы высказать и после сдачи домища того тоже не приезжал где спрашивается был а я тебе отвечу и замолчала выдерживая интригу с явным удовольствием озвучив свое разоблачение через несколько секунд театральной паузы в тюряге он сидел вот где на зоне точно точно с горячностью уверенила она отреаровав видимо на изобразившую мимика и свое отношение к заявлению собеседницу вот смотрите приезжает он редко и как приезжай то как тать какой вначик крадется то нету его нету и машину его здоровующую странную эту никто не слышал и не видел ни с вечера ни ночью а утром глядь а он уж на участке своем образовался значит что излагала женщина доказательства своей теории значит скрытничает а зачем спрашивается честному человеку скрытничать вот я и говорю честному человеку незачем потом еще один факт приезжает всегда один «Ни жены, ни детей. Это потому, что у них порядок такой воровской, чтобы у главарей ихних, которые в законе, не имелось семей и детей, не положено им. Я уж знаю про это». И в гости к нему наезжают мужики, подозрительные целыми компаниями. «И не напиваются в хлам, не бузят. Всё у них тяжком, тайком да своим порядком. Точно сходняк воровской, я вам говорю». у них у бандитов с дисциплиной строго и у главаря не забалуешь ты степанида ивановна видимо устав увещевать и призывать к логике чуть посмеиваясь произнесла александра ивановна как американские информационные агентства умудряешься преподнести любые факты так как удобно и нравится тебе самой ну какой прости господи сходняк что то было мутишь попусту но ну предпочитай человек уединение Может, любит в тишине и спокойствии почитать перепоем Канта, Толстого или Стругацких, или детективы на ночь?» — попыталась пошутить тётушка. Шутка, что называется, не зашла по причине недоступности адресата. «Как, как перечитать?» — переспросила Би-Би-Си. «Перепоем», — отмахнулась с досадой Александра Юрьевна. «Неважно. Любит человек одиночество. Так понятно?» имеет полное право жить как ему нравится и если у него жена семья нет жены семьи это также его личное дело никого не касающееся а друзья приятели к нему приезжают всегда с женами и детьми люди отдыхают жарят шашлыки ходят в баню в походы по окрестностям рыбачат дети бегают играют уйм ты уже а то осерчаю не на шутку предупредила безнажима но твердая тетка александра смягчив предупреждение примеряющим замечаниемм я вон тоже без мужа и детей и появляюсь в поселке редко меня что тоже в бандитке запишешь ну что вы александра юрьевна такое говорите вы человек известный важный уважаемый всеми перепугавшись заторопилась уверить соседка и поделилась тревогой а этот один домище его чего стоит чудной не русский какой то Не чудной, а естественно встроенный в ландшафт участка, не нанося ущерба природе. Экологическое строение. Слышала о таком. С явно слышимой бессильной усталостью в голосе пояснила хозяйка. Ну, дом у него не такой, как у всех. Ну, один человек предпочитает жить. И что дальше? «Как что дальше?» вскинулась новой волной обличения Би-Би-Си. «Вы вот, Александра Юрьевна, знаете, как его зовут? Соседушка-то нашего». «Кто он? Из каких будет?» Дом стоит на особицу в сторонке, подальше от людей и любопытных взглядов. Забор такой, что ничего не увидишь. И выходы с участка на озеро да прямо в лес имеются. И поди знай, что там у него творится, куда он шастает. Машина опять-таки эта странная, здоровая, каких отродясь не видывали, я даже в интернете таких не нашла». Сам людей сторонится, мрачный, угрюмый. Ни с кем ни слова, ни полслова, ни здрасте вам, ни до свидания. В магазин поселковый даже за хлебом не ходит, чтобы, значит, ни с кем не встречаться. Торжествовала справедливым обличением Би-Би-Си. Приезжают так, что никто его не видит, не слышит. Уезжают таким же тайком. У нас посёлок серьёзный. У нас здесь все свои да наши. А этот непонятный и точно не наш, не свойский. да кто у тебя свои да наши окончательно устав от бесполезности разговора подрастеряв пыл возмущения уже несколько вяло возражала хозяйка все сами по себе за своими заборами при своих чинах и секретах как и положены людям с определенным социальным статусом а москва бирюки и калиин так и вовсе звездят в полной пустоте раздуваясь от гонора и разговаривая через губу на тебя вон калинин чуть не наехал не замечая с высоты своего величия не с нисходя до кого то там образовавшегося на пути его следования этот мужик пусть и держится на особицу так хоть здоровается это он с вами здоровается а со всеми остальными лишь кивает снисходительно на дружелюбное сердечное приветствие соседей внесла свою правку би би си и пожаловалась и то не со всеми Со мной вот, например, даже не раскланивается, а хмыкнет эдак коротенько и пошёл себе». «Ну и правильно», — поддержала таинственного соседа Александра Юрьевна. «После того, как ты, не получив информации у Аристарха Марковича об этом человеке, явилась к тому на участок и начала выспрашивать, кто он есть такой, откуда взялся, да чем занимается, и про жену детишек, попеняв, что в городе им непочтительно оставлено семейство», «Любой поостережется с тобой в разговоры вступать, уж тем более кивать кланяться». «А что такого?» — возбудилась праведным возмущением соседка. «Я же для всех стараюсь». И ему объяснила, что не своего любопытства ради интересуюсь, а вся общественность хочет знать, кто с ними живет по соседству. «Угу», — перебила пламенный манифест Александра Юрьевна и процитировала, усмехнувшись. «Не корысти личной ради, а волею пославшей мя жены. И несознательный гражданин не пронёкся важностью момента и желаниями поселкового сообщества и выставил тебя с участка». «Вот именно!» — воскликнула возмущённо приободрённая Би-Би-Си. Да ещё хохотнул эдак издевательски и говорит, и произнесла, копируя соседа, усиленно издевательским тоном. думаю общественности придется и дальше обходиться без знания моих анкетных данных и выставил за калитку представляете прямо вот так взял под локоть и вывел всего хорошего говорит калитку запер а сам хохочет я же слышала москва бирюки и калинин хоть и с презрением ко всем нам с высотой своих деньжищ но люди известные и понятные а это чужой неизвестный темная личность вот точно вам говорю бандюган отъявленный зэк криминальный элемент вот попомните еще мои слова как беда какая случится в поселке ты еще скажи они чела хмыыкнув предложила хозяйка не знаю челло какое как вы говорите или нет но дело то серьезное надо общественность поднимать выяснить с кем мы тут живем беспрестанно рискуя нашими жизнями ну пойди пойди «Подними, Степанида Ивановна». Устала, напутствовав, отмахнулась Александра Юрьевна, явно давая понять, что аудиенция окончена. Гостью она выслушала, как и обещала, и пора бы то двигать дальше, проявлять свою разоблачительную инициативу. Аня улыбнулась, живо представив себе недовольно уставшее выражение тётушкиного лица и этот её характерный жест рукой, которым она отмахивается от всегда раздражавшей её необычайно откровенной человеческой глупости. «Так я и чего пришла спросить, Александра Юрьевна? Заторопилась объяснить главную суть своего визита в Би-Би-Си. Вы не против?» «Против чего?» «Да вот как раз-таки выяснить, кто этот соседушка-то наш непонятный. Что за субъект такой?» «Я-то не против. Хотите, выясняйте». Милостиво разрешила Александра Юрьевна. «То есть вы подпишетесь в документе, если что?» Шустренько уточнила Би-Би-Си. «Нет», — развеселилась вдруг хозяйка. «Меня соседство с этим человеком нисколько не тревожит. Я беспрестанного риска своей жизни не испытываю. А те, кому спать не даёт его инкогнито, Бога ради, подписывайтесь, выясняйте. Хоть делегации ходите к нему требовать и знакомиться. На здоровье!» «Значит, не подпишетесь», — разочарованно вздохнула Би-Би-Си. шлая тетка затевая свой визит к влиятельной даме тайно рассчитывала и надеялась что александра юрьевна поддержит а в идеале так и вовсе возглавит ее инициативу выяснить личность соседа ну хотя бы любопытство ради шумом надопив чай вновь громко д дикнув степанида ивановна поставила чашку на блюдце и показательно разочаровано вздохнула еще разок ну тогда я пошла с явными вопросительными нотками сообщила бабка Ожидая, видимо, что её остановят, предложив продолжить беседу. «Иди, иди, Степанида Ивановна!» Не оправдав ожиданий до кучливой соседки, напутствовала Александра Юрьевна. «Поборись там за справедливость». И совсем иным энергичным деловым тоном громко кликнула помощницу. «Лен, проводи человека». Видимо, чтобы гостья не почувствовала слабину в посыле и не решила ещё подзадержаться для обсуждения другой темы за права общественности, припомнив недосмотр какое поселкового правления с нее останется только зазевайся заговорит до одури послышались легкие шаги леночки которое что то тихо произнесла и громко проскрипев ножками стула отодвинула его от стола да я сама сама леночка не утруждайся деточка что меня провожать и калитку запру как положено затараторила доброжелательно елейным голосом би би си Притаившаяся наверху засадной партизанкой Анна, не удержавшись таких, мыкнула. Произошёл у них когда-то тут один инцидент, после которого Степанида Ивановна боялась не то, что слово сказать так, чтобы был хоть отдалённый намёк на непочтение к Лене, а даже недостаточно ласково посмотреть в сторону девушки. Это когда Александра Юрьевна первый раз приехала в посёлок вместе с Леной. Степанида Ивановна тогда первой прибежала в гости, что называется, отметиться должным образом, поздороваться, выказать уважение с почтением и готовность к подвигу, если таковой понадобится. Александра Юрьевна пригласила за щедро накрытый стол. И когда Леночка поднялась из-за стола и ушла на кухню за посудой для гостей, Би-Би-Си со слезой, накатившей от восхищения и картинного восторга душевными качествами хозяйки, расчувствовалась похвалой. редкий вы человек александра юрьевна сердечный прислугу за свой стол приглашаете не гнушаетесь не меняя выражение лица тетушка александра которая поднесла в этот момент чашку к губам сделала пару глотков медленно поставила чашку на блюдце и произнесла пугающе тихим холодным четким тоном выделяя каждое слово Если еще раз Степанида Ивановна принели или в разговоре с кем-нибудь иным в мое отсутствие ты назовешь Еу прислугой и посмотрела прямо в глаза гости незваной таким взглядом, что то в миг прошиб холодный пот, то вылетишь из поселка через полчаса И долетишь до своего родного печерска и приземлишься там не самым мягким образом. А потом спросила ледяным тоном, я доходчиво объяснила би би си интенсивно закивала головой да доходчиво александра юрьевна и принялась чистить как скороговоркой я же не то имела в виду я не это что вы леночка она же такая чудесная где более не задерживаю степанида ивановна ледяным тоном оборвала хозяйка бабищу как ветром сдула и не напрасно ей было чего опасаться еще как попасть в ней милость к александре юрьевне или того еще не чище вызвать ее гнев и недовольство не рискнул бы пожалуй ни один житель этого достаточно элитного поселочка в том числе и пресловутое москва бирюки и калинин кстати во многом да нет какое там во многом по большей и главной части благодаря александре юрьевне ее желанию воле связям и возможностям этот поселок и был образован и возведен но это отдельная история скажем так совсем о другом а что касается степаниды ивановны то та хоть и жила в поселке постоянно но жительницей онова не считалалась хозяином огромного коттеджа замысловатой вычурной архитектуры в котором проживала женщина являлся муж ее племянницы который что называется выписал тетку из глушей российской резонно рассудив про себя что чем платить какому нибудь специалисту серьезные деньги проще облагодетельствовать бедную родственницу за еду и небольшое обеспечение и поселил тетку у себя наделив полномочиями управляющей чтобы присматривала за хозяйством домом и прислугой согласовав ее проживание с председателем правления для которого слова александра юрьевны было что приказ родины вот как то так елена же М да протянула мысленно задумавшись анна лена появилась в жизни тетушки несколько лет назад и была девушкой загадочной и непонятной скрывающей какую-то большую и видимо непростую тайну своей жизни в подробности которой совершенно определенно была посвящена тетушка александра на дом работницу хлопотунью хозяюшку лена не походила ни в фас ни в профиль ни вдоль ни поперек ни издалека но вот никаким образом хоть ты что делаешь яркая интересная притягательная внешность настоящая красавица высокая стройная фигурка обалденная на зависть всем моделям мира и при этом что поразительно на самом деле великолепная хозяйка умелится на все руки и это ее абсолютная какая то безоговорочная преданность и верность александре юрьевне даже не преданность а скорее посвященной что ли лишь добавляли необъяснимых интригующих черт ее личности. Девушка не скрывала, а как-то без лишних слов и демонстративного позиционирования делами, заботой и отношениям дала понять близким и родным тетушке, что александра юрьевна для нее единственный и главный человек в жизни, ради которого она готова на многое, на очень многое, даже пожалуй отчаянно на все. Первое время, когда Аня только познакомилась с помощницей тётки, её пугало и настораживало эта странная, чрезмерная преданность и привязанность девушки к тётке Александре. Удивляла и напрягала это её тихое, порой незаметное, но постоянное присутствие в жизни тётки. Лена взяла на себя абсолютно все бытовые проблемы и вопросы тётки Александры, постоянно находилась рядом с той, даже поселилась по соседству, сняв квартиру в доме поблизости. не брала выходных и отпусков, являлась каждое утро до того, как проснётся Александра Юрьевна и уходила поздним вечером, когда хозяйка ложилась спать. Даже ездила с тётушкой в командировки, когда те длились больше, чем пару-тройку дней, чтобы устроить там её быт наилучшим образом. И это было как-то очень странно и не совсем нормально для столь яркой, красивой, далеко не глупой, без сомнения, рудированной, невероятно интересной молодой девушки. но вот странно хоть вы что говорите да еще эта связывающая женщин тайнобудоражила воображение анны никак не давая покоя но однажды она нарисовала портрет елены но ну, всего вам доброго александра юрьевна здоровица вам поправляйтесь вернул анну из задумчивости в действительность елей на заискивающий голос би би си которая не смогла удержаться чтобы не попробовать выяснить хоть что то но хоть какую малую талику информации заполучить для дальнейшего использования а что анечки не видно ни вчера ни сегодня не видала ее все работает прямяшка ваша работает работает уверила хозяйка торопясь отделаться от навязчивой посетительницы би би си уже была неинтересна александре юрьевне и более того неприятно навязчиво «Такая хорошая девушка!» Умильным тоном похвалила соседка. «Всё трудится и трудится без конца!» «Передавайте привет Анечке!» И повторила с чувством. «Такая хорошая девушка!» На этот раз тётка Александра даже не соизволила отозваться на прощальную реплику гостья, ответив той исключительно мимикой. Аня услышала, как по веранде и четырём ступенькам лестницы, ведущей на дорожку, прозвучали шаги. Би-Би-Си что-то спросила у Лены, та тихо ответила на ходу, провожая, а скорее сопровождая настырную гостью к калитке, чтобы та не отклонилась от указанного маршрута. Это могла. Живущая в Степаниде Ивановне любопытство имела сокрушительные масштабы, частенько вредившие самой их носительнице, толкавшие порой эту бабу на авантюры разного рода, куда то залезть что нибудь подглядеть подсмотреть подслушать чей нибудь разговор новострив уши локаторы а всем в поселке было известно что слух и зрения у би би си исключительные как и чуйка на скандалы и происшествия разного рода беда все слышала спросила громко у ани александра юрьевна трудно было бы не услышать улыбнулась анна нет ну какова бабища а наглость зашкаливает удержу ей нет все и расскажи доложи кто ты что ты и из каких будешь это ее неуемная тяга поднимать общественность втягивая людей в клубок своих сплетен совсем уже би би си распоясалась негогодовала тетушка укоротить пора да ладно что ее укорачивать рассмеялась анна человеку прямо саблей в острой по душе рубанули лишили главного смысла э эликсира жизни информации посягнули на святое у человека крушение жизненных устоев эту бомбу не возьмешь выдержат ее усто не волнуйся уверила ворчлива тетушка и повысив голос поинтересовалась недовольно что то там застряла хорошая девушка процтировав скандальную соседку спускайся уже чаю наконец попьем по человечески я лени велела пирожки то прибрать когда это вражеское информагентство объявилось эту только у гостя прикорми потом не отвадишь зачастит столоваться и изводить своими вбросами фейковыми иду усмехнувшись отозвалась аня подходя к распахнутым створкам большой сстеклянной двери выходящей на веранду она услышала как тетушка нарасчито недовольным тоном отдает распоряжение помощницы лен в следующий раз когда она заявится не пускай гони в шею говори барыня почивают не велели беспокоить «Достал уже этот интернет поселковый!» — пожаловалась тётушка. «Хорошо, Александра Юрьевна», — посмеиваясь, пообещала девушка. «И ленусь, давай уже чай нормально накрывай. С пирожками и анютиными, разумеется». И распорядилась командирским тоном. «Девочки, поторопитесь, все голодные, уже давно полничать пора». «Мне требуется срочно очистить мозг от этой соцсети доморощенной, общением с умными людьми на интеллектуальные темы». а то у меня неваренье образуется после этой бабщи неугомонной пока девушки накрывали на стол лена носила из кухни большой фарфоровый чайник полный кипятка вазочки с вареньями блюда с фруктами и сырами и разумеется пирожками аня расставляла чистую посуду раскладывала фвраже тетушка проверяла сообщение в телефоне ну все все сели и сразу как то расслабились все трое хорошо как красота вид с веранды на участок и дальше на взбиравшийся на каменистую возвышенность лес открывался замечательный умиротворяющий своей спокойной сдержанной и таинственной северной красотой ну так чем ты там занималась спросила тетка у анны запвая чайком кусочек пирожка опять работала и придав тону интонации усиленного назидания попеняла «Тебя тётка призвала, как дядюшка Онегин, племеша Женечку, ухаживать за больной, не в шутку за немогшей родственницей, узурпаторшей, тираншей и самодуркой, а не работать, прячась по углам от моего грозного всевидящего взора». «Во-первых, ты не больна, а вполне себе уже здорова», – рассмеялась Анна. «А во-вторых, на самом деле я рисовала так немного, в удовольствие». «Ну, конечно», – не поверила Александра Юрьевна. небось пока тетка не застукала работала за вышивкой своей втихаря и потрясла пальцем отчитывая сколько можно повторять у тебя отпуск и я тебе категорически прямо вот так по-настоящему по узурпаторски запрещаю работать и уже нормальным тоном повторила ань я настаиваю необходимо нормально отдыхать но невозможно просто нельзя пахать так как ты делаешь сутками напролет прямо вся в эту работу погрузилась головой и нет ее да и не сутками что то преувеличиваешь тетушка усмехнулась попытавшись отделаться шуткой анна зато по трудам вашим и воздастся вам мне воздастся точно да да саркастически согласилась тетка что тебе там воздастся и процитировала лучше всех в колхозе работала лошадь но председателемм она так и не стала «Ну ладно тебе!» — рассмеялась звонко Анна. «Честное слово, не работало. Вот честно рисовала!» «Ну хорошо, поверю», — приняла эту версию тётушка и заинтересованно поинтересовалась. «И что-то там рисовала?» «Предмет вашего горячего обсуждения с соседкой, не пожелавшей представиться Степаниде Ивановне», — усмехнулась Аня. «Да», — оживилась необычайно тётушка. «И что, получилось?» а вот не получилось вздохнула разочарована аня задумавшись разглядывая дно своей чашки александра юрьевна откинулась на спинку кресла внимательно рассматривая выражение лица племянницы и произнесла с удовольствием исследователя наткнувшегося на непонятное ошеломляющее явление а вот это интересно и что именно не получилось анюд или получилось но не так как ты представляла предположила она не совсем рассеянно ответила анна от пила чайку укусила пирожок вернее совсем не так как я представляла и посмотрела на тетку поделившись понимаешь какой то другой человек получается когда начинаю его рисовать словно проявляется просвечивает через его облик очень похожий но не совсем чтобы он очень интересно повторила довольно тетушка да ладно Выдохнув облегчённо, отпустила свои сомнения Анна. «Может, эта ваша беседа с Би-Би-Си сбила мне настройки. Потом попробую ещё раз». «А, кстати, встрепенулась она от пришедшей в голову мысли. Степанида Ивановна не так уж и не права в своих подозрениях». «Это в каком смысле?» — удивилась тётушка Александра. «Ну, хотя бы в том смысле, что на самом деле никто ведь в посёлке ничего не знает про этого соседа. пояснила девушка и, бросив взгляд на тётку, усмехнулась. «Кроме тебя, я полагаю, и Аристарха Марковича. Ну, может, кого-то ещё исправление». «Правильно полагаешь», — кивнула довольно тётушка и усмехнулась. «И как ты понимаешь, Би-Би-Си именно за этим и приходила. Выведать у меня про соседа хоть что-то. Она ведь тоже соображает, что я не могу не знать, кто проживает в посёлке». уж не первый раз подкатывает ко мне с разных сторон пытаясь что-нибудь разузнать после того как тот выставил ее за калитку сегодня вон общественность придумала а ты ее не информируешь посмеялась анна и вернулась к своим размышлениям и все же пусть ты знаешь его имя отчество может и паспортные данные понятно что аноним не может заключить договор и оформлять собственность без личных данных но ведь вряд ли тебе известно о его работе и семье и посмотрела изучающу на тетку если конечно то специально не уточняла а вот уточняла не разочаровала ее тетушка александра но интригу потянула не поспешив расширить свой ответ доела пирожок с явным наслаждением допила чай попросила жестом леночку налить ей еще погоряче и только после этого посмотрела на терпеливо ожидавшую пояснение племянницу ще в самом начале, когда он приобрел этот совершенно ненужный никому пустынный склон над озером. тетушка была в поселке в большом авторитете, как вспоминала вот только что сидя на балконе об этом обстоятельстве аня и слово александры юрьевны имело в поселке далеко не последнее значение, если не первое, хотя в управленческую структуру она не входила. е дело что не теушка александры не председатель их коттеджного поселка аристарх маркович не правление не проводили супер каких-то там глобальных проверок с обращением к услугам федеральной службы безопасности чтобы выяснить подноготную будущий хозяев земельных участков но кое-какие справки все-таки наводили всерьез хотя бы потому что поселок их был хоть и не средней руки дачным товариществом и слава тебе господи не резервации олигархической с невменяемыми усадьбами на гектарах земли, но имел статус элитного поселения с высоким имущественным цензом отсекавшим на определенном этапе людей даже с неплохим средним достатком А чего хотят состоятельные и значимые люди приобретающие участки и строящие дома на природе в тише лесов? Правильно, безопасности и достойных соседей. Когда посёлок только строился, первых покупателей и будущих хозяев домов проверяли достаточно пристрастно, поскольку большая часть приобретателей были областными чиновниками высокого ранга, так что служба безопасности администрации губернатора всё-таки немного напрягалась, проверяла кандидатов не из числа своей администрации. Но после, с годами, когда участки с домами продавались и переходили в руки других владельцев, никто уж столь серьёзных проверок не проводил. Да и, по правде сказать, за всё время существования посёлка продались только пять домовладений с участками, и то два из них родственникам бывших владельцев, которые стали поручителями перед товариществом за своих приобретателей. Жители, разумеется, менялись, приходили новые члены семей, уходили прежние, кто женился-разводился, кто рождался, кто умирал, передавались права собственности, но устав товарищества, имевший жёсткие пункты в договоре о правилах проживания и законах, установленных в посёлке, никто злостно не нарушал. И по большому счёту все и на самом деле знали друг друга, поскольку основной чиновничий костяк первых поселенцев остался неизменным. наверное где-то через год после начала строительства и освоения территории когда все участки уже распределили и купить что-то было невозможно появился тот самый загадочный сосед который изъявил желание приобрести бросовый кусок земли над озером правление во главе с председателем предварительно спросив александру юрьевну наскоро посовещавшись с большим душевным энтузиазмом и продали ему этот скалистый спуск к воде поскольку по уставу поселения облагораживать свой участок обязан каждый владелец самостоятельно а управление таким образом само собой отпадала необходимость как то обустраивать этот неприступный каменный откос но к честь руководства надо отметить что продали они этот участок с очень большой скидкой чуть ли не в три раза от номинала ну ладно не томи не выдержала аня зовут его антон валерьевич северов усмехнувшись ответила тетушка я сейчас уже не помню точно но кажется ему лет сорок пять может сорок восемь неважно махнула она рукой наверняка какой нибудь бизнесмен выдвинула предположение лена а может би би си права призадумавшись размышляла анна он вполне может оказаться и криминальным элементом сидельцем каким нибудь все они на поверку официальную порядочные бизнесмены с легальным бизнесом оказываются На Маньячелло он, конечно, не похож. Зато на эдакого крёстного отца, удалившегося от дел, похож даже очень. Это в тебе девичий романтический интерес бродит. Остудила фантазией впечатлительной племянницы тётушка, усмехнувшись. Не выветрился пока. Как известно, хороших, порядочных девочек всегда неодолимо притягивают плохие, порочные мальчики. «Да ну тебя!» — легко рассмеялась Анна. «Или Монте-Кристы заштатные». Продолжила свою мысль тётушка, явно наслаждаясь моментом и этой лёгкой пикировкой. «Нет, ну всё же!» — развивала свою мысль и настаивала племянница. «Вот смотрите!» — принялась приводить она аргументы. «Ведь на самом деле нелюдимый мужчина, угрюмый такой, хмуроватый персонаж, держится ото всех подальше, людей к себе не подпускает, ограничиваясь минимальным кивком, если встречается с кем-то из посёлка». К себе не приглашает, сам никому не навязывается. И потом участок у него и на самом деле огромный, в валунах и каменных глыбах. Дом он классный построил, очень интересный. Я с пригорка рассматривала с разных сторон, даже наброски делала. Замечательный, какой-то прямо загадочный дом. Да и участок он облагородил, и что-то там на нём всё-таки высадил. Вообще-то красиво получилось, брутально, сурово, но красиво. И ведь права Би-Би-Си, выход с его участка и к озеру, и прямо в лес имеется, кроме главного входа. И появляется он в посёлке самым загадочным образом, прямо летучий голландец какой-то. Никто не слышал его машины, никто не видел, как и когда он приехал. Да только вечером человека не было, а утром раз, и на участке фонари горят, дым из трубы, и хозяин мелькает. Да и само строительство, и она обратилась к тётушке. Ведь действительно он строителей местных не нанимал, Но ведь кто-то же дом этот строил, причём эти люди минимально общались с местным населением и никакой информации ни про себя, ни про хозяина не выдавали, как ни подкатывали к ним с расспросами любопытные. И то, что его не бывает длительные периоды времени, тоже правда. Стоит себе дом, пустует. Ведь подозрительно же, а? «М-да», — протянула тётушка, покачав безнадёжно головой. «Так тебя пробрала-то». вроде взрослая совсем девица уж и не девица даже а женщина в возрасте а все детский сад что значит человек искусства романтизм неистребимый и буйная фантазия и вздохнув остудило все интригующие предположения племяне насколько я помню а помню я хорошо усмехнулась тетушка александра антон валерьевич военный инженер служит в инженерных войсках какого-то там особого подразделения то есть наверняка строит он засекреченные военные объекты поэтому и пребывает в длительных служебных командировках ибо строят они в основном на севере и за полярным кругом это во-первых а во-вторых скорее всего его дом возводили солдатики переодетые в гражданку чистое воды использование служебного положения а это как ты понимаешь не афишируется а тщательно скрывается и поэтому и помалкивали служивые а что касается его машины то это военный агрегат малый разведывательный автомобиль вездеход насколько я помню имеющий особые характеристики в том числе практически неслышную работу движка на малых оборотах в массовое производство они не пошли что то там в них не доработано оказалось видимо антон валерьевич приобрел в личное пользование списаннный автомобиль довел его до ума переделав под гражданские нужды и проведя соответствующий тюинг «Насчёт семьи детей не скажу». Глядя на разочарованное выражение лица племянницы, откровенно веселясь, развела тётушка руками. «Не знаю, не интересовалась». «Бедная Би-Би-Си», — помолчав, переварив информацию, посочувствовала местной сплетнице Анна. «Такая версия рухнула», — и вздохнула сочувствующе. «И общественность не поднимется против военного-то инженера». на пару секунд над столом воцарилось молчание которое безжалостно разбилось громким дружным смехом троих женщин нет ну надо хохотала тетка крестный отец в отставке цитировала она анну мама подхватывала племянница макичела на природе кри криминал вытирала смешливую слезу лена на неслышной страшной машине с ночи не было а утром раз и образовался и они хохотали вспоминая би би си с ее подозрениями и анюти на предположение одно другого краше и загадочней пока приступ смеха не остановил прозвучавший звонок тетушкиного смартфона ладно посмотрела на экран телефона александра юрьевна и досмеивая стирая выступившую слезинку отослала девиц идите уж мне поговорить надо она принялась убирать со стола, махнув рукой Аннне, что мол сама справиться и та поднявшись на второй этаж забрала с балкона этётдник с прикрепленным к нему портретом соседа, так взбудоражившего воображение тепаниды ивановны и самой нны. Ушла в комнату, чтобы не прислушиваться невольно к тёткиному голосу и сев в кресло принялась пристально изучать свой рисунок: Что же в тебе не так? Почему ты не получился? точнее почему получился именно таким с самого раннего детства анна обладала феноменальной так называемой фотографической памятью на лица и не только на них но заинтересовавшие ее предметы вещи увиденную природную картинку чем то зацепившую внимание или очаровавшую девочку способность это только развивалась и крепла по мере взросления и становления ани а после того как она будучи подростком пережила тяжелую страшную для себя потерю близкого человека у нее внезапно открылась пугающее и странное художественное дарование можно сказать сверхспособность что ли аня и до этого могла по памяти нарисовать портрет любого человека если он заинтересовал ее но этот не то дар не то проклятье обострил ее интуицию многократно усилив внутреннее художественное видение чутье которое вдруг стало более глубоким мощным позволявшим ей тонко чувствовать скрытую природу вещей людей как бы видеть мысленным взором настоящую истинную сущность душу объекта и переносить ее на холст поначалу это происходило совершенно непроизвольно спонтанно не подчиняясь ее воле и желанию анна садилась на чистым холстом или в большинстве случаев листом рисовальной бумаги закрывала глаза представляя себе человека и её словно накрывало каким-то коконом, погружая в особое состояние сознания, в котором она изображала то, что видела внутренним взором. Боль, страх, мучительность жизни, тайные страсти и порочные желания — всё открывалось в людях на её портретах, и было это завораживающе мощно, истинно прекрасно и пугающе правдиво. Каждый одарённый художник должен чувствовать истинную природу вещей и передавать её в своём творчестве, если он, конечно, талантливый художник, а не маляр, но что бы так, это всё-таки перебор. Далеко не каждому понравится узреть свою истинную сущность, свои глубокие и скрытые переживания. Но Анна могла нарисовать прекрасную искусную работу и не прибегая к своей уникальной способности. Более того, с годами она научилась управлять своим даром и входить в изменённое состояние, когда этого хотела. но старалась обращаться к нему как можно реже только если ей самой хотелось и требовалось понять истинную сущность человека или ее об этом просил сам заказчик честно говоря анна не часто обращалась к своей способности когда работала над портретами зато с удовольствием погружалась в нее в то особое состояние измененного сознания когда изображала городские или природные пейзажи красивые уголки природы и получалось потрясающее Даже вон дом того самого летучего голландца, так притягивавший её своей необычностью, подсечённый её даром, стал и вовсе волшебным. Всё приобретало наполненность смыслом, словно проявлялась сама суть домов, улиц, природных уголков, какая-то недосказанная ими тайна, сила или слабость этого места. Не объяснить. Жалко, что рисовать ей приходится не так часто, как хотелось бы. «Ладно». отложила анна портрет в сторону и задумавшись засмотрелась в окно удивительно но почему сквозь лицо этого мужчины проступает ли к другого человека очень похожего но другого молодого легкого бесшабашного другой облик другая личность другая жизнь очень странно да и ладно бог с ним что гадать оборвала свои размышления анна возвращаясь из рассеянного состояния созерцания в реальный мир прислушалась голосу тетушки все так же продолжавший разговор с кем то по телефону и подумала а не съездить ли на залив сегодня она нарушила свой как то сам собой установившийся порядок дня увлекший с самого раннего утра портретом таинственного угрюмого соседа летучего голландца а что ему подходит аналогия он как призрак появился исчез молча пугающе необъяснимо ну что такое снова куда то мысли ускакали так про залив а нередко удавалось вырваться в загородный дом тетки потому что как ни крути а права александра юрьевна слишком уж много она работает бесконечно влюбленная и увлеченная своим делом и когда погружалась в очередной проект со всеми мыслями эмоциями и настройками не могла остановиться пока не заканчивала настолько завораживалась и желаем да и домашних дел хватало и ромко Словом, редко получалось вырваться на день-два, а уж так, как нынче, аж на три недели без мятежности и чистого отдыха, так это, пожалуй, первый раз за всё время существования посёлка. Да, посёлок. Сказочная, неповторимо прекрасная северная природа Приладожья. Два с половиной-три часа быстрой езды от Питера на машине, а словно в другой мир попадаешь в параллельное удивительное волшебное пространство. поселение раскиось на берегу большого глубокого озера тянущегося километров на пять вдаль расширяющимся клином на образовавшейся приличного размера можно сказать котловине приподнятой над озером метров на пять и окружной сродни дну огромной чаши с кными выступами и горками поросшими лесом взбиравшимся по ним от самого озера слева на севере метров на семьдесят каменная горушка поросшая соснми справа холм пониже с третьей стороны возвышенность через которую переваливала единственная дорога ведущая в поселок была самой незначительной а от дороги вдоль которой как почетный караул стройными ровными рядами стояли матеры и сосны в обе стороны простирался густой лесной массив что окружал котловину с поселком на нем на многие километры красота непередаваемая словами величественная мощная северная красота У анны каждый раз как она приезжает сюда дух захватывала и руки сами собой непроизвольно тянулись нарисовать запечатлеть ухватив моменты разного освещения дня вечера у утра передать эту красоту когда поселок только проектировался обсуждали несколько вариантов его названия и все как один пышные с претензией на вычурность и роскошь например всерьез рассматривалась парадис в разных вариациях Но Александра Юрьевна, иронично посмеиваясь, остудила пафосный порыв проектировщиков. «Вы ещё райский рай назовите. Чай не бурж калиф возводите, а посёлок посреди леса. Вот и нечего пафосом трясти. Надо что-то простое и незатейливое, чтобы лишнего внимания не привлекать и не дразнить больного любопытства граждан. Что-нибудь типа у озера или ещё как. В простоте, в простоте, ребята». проектировщики стушивавшись почесали свои умные головы и не мудрство и лукаво присвоили поселку название озерное. Проенькое и без зателивых претензий. как любого городского жителя природа всегда завораживала и немного пугала Аню. Но это место действовало на нее совершенно по-особному, вызывая удивительное тонкое чувство, не то единение, не то.а будто воспринимала своим внутренним слышанием, Чутем природу этого места сливалась с ним, порой словно растворяясь душой в этой чистой сдержанной суровой природной красоте. Да что она сегодня все в греззах непонятных, размышлениях, фантазиях пустых и мыслях расплющивающихся, одернула себя уж который раз за утро анюта. Настроение что ли такое, какая-то она рассеяно задумчивая. «Может, давление в природе скачет как-то по-особенному? Как там оно у неё скачет, чтобы сказываться на самочувствии людей?» Тётка Александра частенько это природное давление поминает недобрым словцом в паре с магнитными бурями. «Да какое, боже ты мой, давление и самочувствие!» Разозлилась окончательно Аня на себя очередной раз, обрывая непонятно как заползшие в разум мысли. «Всё у неё в порядке с самочувствием!» а всё потому, что привычный режим нарушаем», произнесла вслух недовольна Аня. Степанида Ивановна не совсем уж полную напраслину наводила, когда упоминала спуск к озеру, якобы захваченный недружелюбным соседом. На самом деле его участок находился на склоне с перепадом высоты метров в пять, который плавно спускался к берегу озера именно в этом месте, подступавшего к самому посёлку. Но этот берег был до того неудобным, а местами так и просто опасно крутым, загромождённым валунами, что подступиться к воде отсюда представлялось проблематичным. Поэтому жители обустроили основной большой причал, у которого швартовались все лодки и катера чуть в стороне от посёлка, метрах в трёхстах по левому берегу, но там сразу от уреза воды начиналась глубина. Для лодок и рыбаков самое то, а вот для купания не подходило совершенно». поэтому для плавания облюбовали и окультурили дальше по северному берегу достаточно протяженный участок ровного пляжа с природным песочком неглубоким входом в воду окруженный соснами со всех сторон но чисто рижское взморье правда идти до него приходилось километра два зато красота какая за что видимо местные в шутку и прозвали этот пляж северным майами буквально сразу сократив название просто до майами ну а что Их посёлок как хотят, так и называют. На второй, что ли, день приезда? Да, на второй. Анна уговорила тётушку Елену отправиться на этот самый курортный пляж, погреться на солнышке, поплавать. С первым пунктом будьте любезны и сколько хотите, хоть зажарьтесь загораючи. А вот со вторым получился полный облом. Вода в озере была чистейшая, прозрачнейшая. Дно просматривалось до самого маленького камушка и шустрого малька между ними. и жутко холодная, поскольку глубина начиналась сразу, метрах в двух от берега, а само озеро подпитывалось родниковыми водами. Аня и так-то была не пловчиха даже намёком, но могла держаться на воде по собачьи, перебирая ногами-руками, без особого энтузиазма и рвения, а воду холодную не любила категорически. Однажды в детстве, когда они гостили на даче, бабушкиных с дедом друзей прыгнула следом за местными мальчишками в холодную речку, так потом две недели болела как то не получилось у них дружбы с водным закаливанием а в этом озере вода даже в самое засушливое лето в самые жаркие шпарящие солнцем деньки не нагреваалась выше семнадти градусов нет любители окунуться находились но так скорее ради экзотики и закаливания не то тело не то силы воли но таких было мало ведь у многих жителей имелись свои личные бассейны на участках в основном крытые И как ни печально, но Анна вынуждена была с прискорбием признать, что её курорствование на водах, пожалуй, закончено на пробном этапе этой привлекательной затеи, поскольку загорание, увы, тоже совершенно не её тема. У Анни очень белая и чувствительная к солнечным лучам кожа. Она и на море-то, на которое старалась вывозить каждый год ромочку, на пляже всегда сидела под навесом, предусмотрительно одевшись во что-нибудь лёгкое, но с длинными рукавами. ну и широкополые шляпа очки обязательно но в этот приезд с подачией тетшкой из замечательнойиде питерская барышня решила что раз с плаванием не заладилась будет она оздоравливаться посредством приобщения к спорту и фитотерапии то бишь дышать полезными фитанцидами а где водятся полезные то эти самые фитанциды правильно в хвойном лесном массиве а вот хвойного леса у нас здесь завались на километры вокруг поселка простирается дикие места вообще то хожаные но дикие когда александра юрьевна выбирала для себя участок она руководствовалалась простыми но важными требованиями тишина покой никакой суеты поменьше соседей прекрасный чистый воздух и великолепные виды на гору лес и озеро посему ее участок и расположился последним от въезда и первым от озера на правой южной стороне поселка на крайний из улиц рядом с подножем с колилистой горушки поросшей соснми и елями отделенный от заборов грунтовой колеей чуть позже появился участок того самого загадочного соседа антона валерьевича как бы впереди нулевее несколько в стороне и вида обзора на озеро александрий юрьевне не загораживал это так про расположение и планировку вид так сказать сверху решив дышать правильным воздухом очищая легкие от питерского смога и сырости Аня с помощью Лены достала из дальнего закутка в кладовке вполне себе рабочий горный велосипед, который когда-то привезла тётушка в надежде раскатывать по лесам, поддерживая правильный образ жизни, диктующий внедрение спорта в массы. С массами, осваивающими спортивные навыки, как выяснила тётушка Александра методом проб, ей оказалось не по пути, по крайней мере в велоспорте, и агрегат отправился пылиться в дальний закуток, чтобы не мозолить глаза немым укором. водитель соседа чей дом находился рядом с тетушкиным подкачал шины спорт инвентаря отрегулировал сиденье смазал цепи произвел профилактику где требовалось и на четвертый день своего внезапного отпуска анна почти торжественно выехала на железном коне через заднюю калитку на грунтовую дорогу провожаемая и напутствуемая тетушкой александрой и еной твердо заявившими что верят в ее спортивное будущее метрах в ста пятидесяти от грунтовки дабы не раздражать своим урбанистическим видом обозревающих пейзажи жителей нарушая естественную красоту природы среди сосен тянулся решетчатый треххметровый антивандальный зеленый забор взбираясь на естественные преграды в виде разбросанных по лессу валунов поднимающиеся скальные выходы и спуская с них надежно обхватывая озерное с двух сторон от поста охраны на въезде и до самого озера Имелись в этом обманчиво-воздушном сооружении и калитки с электронными замками, ведущие в лес за территорию посёлка. Одна из таких ближайших калиток, к которой и направлялась Анна, располагалась на хорошо протоптанной тропе, сворачивавшей с грунтовки, метрах в ста от дома тётушки Александры, которая, петляя между валунами, довольно полого взбиралась импровизированным серпантином, если, конечно, можно было назвать таковым эти метания вокруг базальтовых глыб. вот на эту самую тропу и свернула Анна. В первыйервый раз она катила все же с некой опаской и настороженностью в разведывательную так сказать пробную поездку. приспособиться к езде как таковой, проверить свои силы, опробовать агрегат на неровных лесных тропинках. Но как ни странно, если не считать подъема, на котором ей пришлось даже спешиться и вести велик, что называется в поводу, она практически сразу приноровилась к ритму езды, да и велосипед показывал себя самым наилучшим образом мягко преодолевая неровности ландшафта ей даже понравилось после верхней точки скалы начинался плавный спуск и где то метров через триста четыреста тропинка делилась надвая одна основная так и тянулась вперед а вторая менее нахоженная отворачивала влево аня поехала дальше по главной натоптанной приблизительно через пятьсот метров может чуть больше от основной тропы отходила еще одна небольшая тропка влево И где-то через километр, практически перпендикулярно движению, снова влево уходила совсем уж еле заметная, почти заросшая тропочка, а всё та же главная начинала загибаться, уходя вправо по большой дуге. Не меняя своего решения, Анна поехала дальше по основной, уходя вправо. Но вскоре как-то резко и сразу почувствовала, что ноги устали. Руки, спина, видимо, от непривычного напряжения тоже. Но она не могла уходить. И Аня, развернув велик, покатила обратно, так и не разведав, куда же ведёт тропа. На следующее утро проснулась почему-то рано-рано. Вышла на балкон, вдохнула полной грудью и замерла, захваченная увиденным. Только начинала светать, и тишина стояла нереальная. Воздух звенел от прохладной, прозрачной чистоты. А природа словно замерла, затаила дыхание в ожидании чуда рождения нового дня. И так вдруг Анюти захотелось в эту минуту, в это неповторимое мгновение обновления природы, солнечного торжества, оказаться в лесу, подышать этим воздухом там, среди сосен и редких ёлочек. И чтобы долго не размышлять и не передумать, она торопливо оделась, прихватила бутылку воды, тихонько вывела велик из гаража и, выйдя через заднюю калитку, отправилась в поездку по вчерашнему маршруту. И хоть ноги немного постановали от непривычной нагрузки, на этот раз она проехала гораздо дальше и даже подъём преодолела не пешком, а на велосипеде. И покатила вперёд, ехала и ехала себе неторопливо, поглядывая по сторонам, вдыхая полной грудью смолистый душистый воздух, пока неожиданно перед ней не раступились высокие деревья, и она не оказалась на самой высокой точке над Косогором, а перед ней открылась небольшая полянка, е низкорослыми кривыми деревцами и кустарниками среди камней, Когором спускавшееся к еще одному озеру. Оозеро было не такое большое, как у поселка, оно вытяось почти правильным овалом, посверкивая среди надолбов и валунов, нагроможденных на мелководье прибрежной полосы, за которыми практически от самого уреза воды поднимался по покатой скальной возвышенности величественный лес богатырь, вставший ровными корабельными соснми как призрачными воинами. От нахлынувших, захвативших эмоции, вызванных этой великолепной картиной, Анюта даже дыхание затаила, переживая момент глубокого душевного потрясения до да слезы прямо, вот как расчувствовалась. Постояла так, постояла, созерцая, вбирая в себя красоту и выдохнула. Осмотрелась повнимательней и приметила, что тропинка, по которой она ехала, здесь и заканчивается, а немного правее есть удобный спуск к воде. Тропинка-не тропинка, скорее обозначенное направление, ведущее к совсем небольшому пятачку, метра три длиной, ограниченному с двух сторон большими валунами, выступавшими из воды словно закаменевшими охранниками, вставшими на караул по бокам ровного бережка, чуть присыпанного песочком. Пошла к приглянувшемуся местечку, придерживая ретивый велик, норовившую бежать под горку. Пристроила его у одного из валунов, присела и поплескала рукой в воде, просто так от удовольствия и ощущения душевной радости какое- то и подивилась тепле не парное молоко но и не пятнадцать градусов а вот интересно если подумалась внезапно открывшей в себе любознательность юного натуралиста аннне и быстренько скинув спортивные тапки стянув носки сначала робко попробовав пальцами ног и ступней водичку удивившись еще разок смело вошла в озеро аж по щиколотку «Нет, ну надо же, тёплая вода-то!» И тут Аню посетила мысль посмелее предыдущей. Поозиравшись по сторонам, прислушавшись к тишине на предмет, не пылит ли дорога, не идёт ли оккупант в лице местных туристов, намеревающихся помешать её смелым планам и не выявив таковых, Анюта быстренько принялась раздеваться. Понятное дело, купальник с собой она не прихватила, кто ж знал, что такая удивительная возможность подвернётся». но и так сойдет даже интересней не загоняясь более глупостями и сомнениями поеживаясь от холодного утреннего ветерка аня разделась и сиганулась с разбегу в теплую водицу нагишом и задохнулась про теплую это она пожалуй вспылила на радостях вообще то градусов двадцать не больше Не Карибы, прямо скажем, и не Чёрное море в разгар сезона, но постепенно привыкаешь к температуре, и хоть бодрит, но очень даже ничего. Она поплыла вперёд и только тогда поняла природу удивительной теплоты воды, обнаружив на дне нагромождение каменных валунов, тянущихся словно изгиб огромной подковы, кое-где выступавших над поверхностью, отделяя таким образом небольшой заливчик от основного озера некой естественной преградой. А поскольку образованный затон был мелководен поэтому и прогревался под солнышком намного больше чем остальная вода ради эксперимента она даже рискнула заплыть за ограждение выйти так сказать на стратегические водные просторы и быстренько вернулась назад да ну нафиг холодно там не понравились ей стратегические просторы побалтыхавшись на мелководье в свое удовольствие минут пятнадцать в Она выбралась на берег, спешно обтёрлась хлопковым худе, оделась и вскоре уже катила по тропинке назад в посёлок, вполне собой и жизнью довольная, испытывая лёгкий, честно заслуженный физическими нагрузками голод. За завтраком, в самых восторженных тонах, помогая себе восклицаниями и неудержимой жестикуляцией, рассказала тётушке Елене о своём географическом открытии, выслушала историю края и места, на котором возник посёлок, И того самого озера от Александры Юрьевны поставила тётушку в известность, что намерена ездить туда регулярно. Не то пугала родственницу любимую, не то себя уговаривала. Но как ни удивительно, с того дня Анна, любившая во всём упорядоченность и планирование, взяла за правило ездить на дальнее озеро каждое раннее утро, плавать нагишом и неторопливо возвращаться обратно, получая от этих занятий колоссальное редкое удовольствие и неудовольствие. и заряд бодрости на весь день. А сегодня вот не получилось. Утро сложилось как-то разбрызганно-непланово. Честно признаться, вчера она засиделась за работой. В абсолютной ночной тишине так хорошо работалась, да и шугануть её некому было. Привыкшие здесь рано ложиться и рано вставать, тётушка с Леной давно уж мирно почивали, как и положено людям на дачном отдыхе. Поэтому утро раннее Аня проспала самым безмятежным образом, а после завтрака увлеклась неожиданно портретом загадочного соседа, а потом явилась в Би-Би-Си. Но ведь никто не мешает ей отправиться на озеро прямо сейчас. Скорее всего, благодати плавания голышом не получится, всё-таки день деньской, и вполне могут найтись любители посетить тот чудесный уголок природы, не зря же к нему такая протарённая дорожка ведёт. да и она вот уж два утра не купалась голой по некоторым объективным причинам аня надела купальник спортивный костюм сверху сунула в небольшой рюкзачок полотенце квадрат тонкого поролона для сидения на земле белишка на смену а еще альбом для рисования и несколько карандашей в специальном чехольчике спустилась вниз прихватила бутылку воды крикнула тетушки предупредив об отъезде и отправилась в гараж за великом она медленно катила по тропинке через лес любое стоявшими величественно соснми выраставшими как будто из каменных валунов демонстрируя поражающую силу жизни стремление всего живого на земле пробиться тянуться вверх к солнечному свету катила и размышляла о том что имеется теперь у нее маленький секрет от тетушки нет секрет то сам по себе большой но по секретной сути маленький каждая порядочная уважающая себя девушка просто обязана иметь маленькие секретики от тетушки по-хорошему оно конечно полагалось бы иметь таковые от матушки но мать анны была фигурой скорее умозрительной где-то даже мифической поэтому секретики она утаивала от тетки александры человека близкого родного и реально присутствующего в ее жизни так секрет и заключался он в том что однажды А точнее, два дня назад, позавчера, как у неё повелось, ранним рассветным утром, неспешно, в удовольствие, в меланхолично расслабленном настроении, прокатившись по привычному маршруту, Анюта, уже почти выехав из-под высоких сосен на возвышенность перед полянкой, внезапно резко тормознув, буквально слетела с велосипеда и, перехватив тот за руль, неосознанно отшатнулась назад на несколько шагов. На берегу озера, на песчаном пятачке пляжика, который она уже считала своим, практически личным пространством, стоял неизвестный мужчина. Первой неосознанной реакцией девушки, заметившей незнакомца, был естественный испуг, отчего Анна и шуганулась назад под прикрытие деревьев. «Ну а кто не испугался бы на её месте? Выезжаете вы вся такая себе на релаксе, близком к медитативному состоянию. Природа, погода, белочки, птички, ранний рассвет, тишина. Расслабуха полная». И вдруг, бац, незнакомец, поджидающий вас в вашем укромном тихом месте. Ладно, что облом случился с планами-ожиданиями, бог бы с ними, но страшновато же. А вдруг это лихой какой человек? Да не один. А где-то недалеко его товарищи в палатке досыпают. Присоединяться чуть позже, а? Когда пугаешься, разные страшилки в голову лезут. А уж Санин этой фантазией и воображением целый сериал криминальный перед глазами промелькнул. все четырнадцать серии с ужасной трагической судьбой наивной доверчивой героини в один миг но хоть и далековато было присмотревшись повнимательнее к незнакомцу анюта с удивлением обнаружила что это тот самый загадочный сосед которого она называла летучим голландцем такой таинственный человек о котором с удовольствием судали поселковые дамы обсуждая с жарким любопытством за чайком на своих верандах непонятного соседа Что объявлялся редко и каким-то необъяснимым образом общественный транспорт до самого озерного не ходит лишь до поселка в пяти километрах от него и такси достаточно редкое явление все в основном на своих машинах добираются но никто не слышит и не видит как приезжает машина этого соседа загадка вот и в этот раз он образовался на своем участке таким же таинственным образом тихо и незаметно дня три назад в Анна видела его пару раз издалека, а один раз совсем близко, когда ходила на этот его знаменитый причал, думала порисовать открывающиеся с него виды, да и набросать эскиз его дома с этого ракурса. И неожиданно столкнулась с самим хозяином, в момент, когда она вышла на причал, выбиравшимся из лодки, по всей видимости, вернувшись с рыбалки. Мужик казался совершенно мрачным и подозрительным из-за отросшей двудневной щетины на щеках и недовольного выражения лица. То ли рыбалка не удалась, то ли присутствие девицы, разгуливающей на его причале, раздражало. Зыркнул на Анюту недобрым цепким взглядом из-под бровей. Изобразил что-то вроде короткого кивка, видимо, должного означать приветствие такое своеобразное. Обошёл замершую перепуганным сурком девушку и протопал по доскам мостком на свой участок. Аня смотрела ему вслед и думала, «Какой угрюмый неприветливый мужчина! И определённо опасный, странный какой-то человек!» и ужасно притягательный. По совершенно необъяснимой ей причине Анюта испытывала какую-то прямо внутреннюю потребность и неприсущее ей любопытство, пробуждающее желание понять этого человека, понять природу его нелюдимости и суровости. Это у него просто характер такой недружелюбный, или за этой холодной отстранённостью скрывается какая-то тайна. А тут вдруг раз, и вот он на её поляне, у её затончика, стоит, созерцает водную гладь озера. бороться с тем самым необъяснимым приступом любопытства анюта не стало да из чего бы над собой измываться подобным образом и пристроив за деревом железного коня согнувшись в три погибели мелко перебирая ногами скрытно потрусила от низкого деревца к каменной глыбе от нее до другого а от него к кустам подбираясь поближе к заливчику чтобы оставаясь незамеченно рассмотреть получше соседа из засады а посмотреть было на что Вот, честное слово, было на что посмотреть определённо, и это зрелище вполне стоило того, чтобы, неприлично отклячивая зад, почти на коленках, ползать между камнями и деревьями. Неприглашённая на представление, Анна неожиданно оказалась на сеансе лёгкого мужского стриптиза. Сняв и бросив на валун куртку, мужчина скинул обувь, расстегнул ремень и решительными чёткими движениями принялся снимать с себя какие-то необыкновенные спортивные штаны. но такие которые со множеством функциональных карманов но при этом не сковывают движение в них спокойно даже на шпагат можно садиться крутые штаны ромка у нее постоянно такие клянчат чисто по мужски натянув на локоть голландец сдернул одним рывком с торсо футболку и остался в плавках очевидно намереваясь войти в воду а анна засмотрелась даже не столько по женски хотя конечно очень даже по женски но и завороженно как художник любое с великолепием такой натуры а сердечко то застучала она от эмоций даже рот чуть приоткрыла рассветное солнце показавшись из за леса подсветило великолепное тело вошедшего в уже достаточно зрелый возраст мужчины мышцы сформированные явно не в качалке а многолетними тренировками использовались их носителем по назначению а не красоты ради они скорее походили на защиту на жесткий каркас оплетавший жилами скелет перекатываясь при каждом движении он подошел к воде постоял у самого ее края о чемм-то задумавшись внезапно резко развернулся и посмотрел прямо на анну вернее на тот куст за которым та старательно пряталась сидя на корточках и от этого пристального взгляда непроизвольно тут же распластавшись на животе стоял и выжидательно смотрел Анюте показалось, что он смотрит прямо ей в глаза. Её окатило, как кипятком от испуга, потом сразу же резко стало холодно, а сердце всё тарабанило и тарабанило, уже непонятно по каким причинам. Он же никак не может её видеть. Она достаточно далеко и не шумела совсем, тихо перебиралась от дерева к валунам и кустам, а сейчас так и вовсе лежит и не дышит. Или может? «Выходите». произнес мужчину спокойным уверенным голосом просьбу приказ что вы там прячетесь аня икнулась с перепугу и приглашение проигнорировала не пугайтесь я вполне мирный гражданин и на девушек не нападаю усмехнулся мужчина а не на девушек искнула из за куста анюта сообразив что напрочь рассекречена вон он даже знает что за ним девушка подсматривает по обстоятельствам снова усмехнулся он безнадежно вздохнув анна подтянув колени поднялась на ноги отряхивая с ладоней и спортивных брючек на липшие частички земли вперемешку с песком зрассте кивнула она неуверенно и пошла к нему а он вдруг взял и улыбнулся открыто так весело дивное дело сегодня он был чисто выбрит и смотрел на девушку веселым приветливым взглядом явно потешаясь над сложившейся ситуацией и оказалось что он совсем не такой уж угрюмый и мрачный и гораздо моложе чем ни представлялась раньше и вполне себе интересный мужчина нет опасный без сомнения непростой но все же интересный я заметил вас когда вы выехали из леса сообщил он остановившийся от него метрах в трех девшке что он мог там заметить подивилась анюта отсюда до возвышенности на кромке леса где заканчивается тропе добрых метров восемьдесят не меньше и он внизу а она наверху к тому же как только анна его увидела и потом все время что кралось партизанкой по кустам она не сводила с него взгляда а он ни разу вот ни разу не повернулся и стоял спиной к ней где ваше транспортное средство продолжал улыбаться мужчина явно забавляясь ситуации и смущением анны там махнула она рукой назад под деревом лежит понятно кивнул он честно говоря было странно вести почти светскую беседу с практически голым незнакомцем но похоже что его это обстоятельство ничуть не смущало вы приезжаете сюда плавать поинтересовался он да подтвердила анюта тут вода теплая я от чего то решила объяснить данное обстоятельство тут залив небольшой мелкий вот вода и нагревается я понял снова усмехнулся сосед выходит нам обоим нравится плавать на рассвете подальше от людей выходит так выдохнула анюта подумав что она бы предпочла вообще без людей и голышом да вот не судьба сегодня он наверное понял о чем она подумала или прочитал по выражению ее лица и попытался как то при примерить ситуацией я видимо нарушил ваше уединение но надеюсь мы друг другу не помешаем а я нарушила ваше внезапно сообразила анна что он скорее всего тоже не ожидал встретить тут кого то столь ранним утром вы же сюда не первый раз приходите не первый подтвердил мужчина и не затягивая больше беседу кивнул и вошел в воду нырнул анна затаила дыхание таким красивым движением он это сделал и все ждала когда вынырнет ждала ждала заволновалось он вынырнул уже в самом озере под водой проплыв весь заливчик и поплыл размашисто мощно загребая руками наверняка каким то сложным плавательным стилем анна не разбиралась каким но поставила себе заметку в памяти обязательно посмотреть в интернете когда вернется домой каким он там кролем брасом отмахивал в воде стояла и как завороженная провожала взглядом удаляющуюся плывущую фигуру потом вдруг словно опомнилась а она то чего он вернется и все будет сложно и неловко и уже не поплескаться свободно быстренько скинув рюкзачок, достала из него поролоновую подстилку, кинула её у валуна, на неё полотенце, сняла одежду и побежала к воде. Всё время, что находилась в воде, Анна была как стрелка компаса, всегда показывающая на север. То есть в каком бы направлении она ни двигалась и как бы ни болтыхалась, взор её был постоянно направлен на озеро, на плывущую в нём фигуру мужчины. когда мужчина поднырнув развернулся и поплыл назад анюта сообразила вдруг что ведь придется выходить из воды и срочным порядком переодеваться поскольку еще совсем раннее утро и на воздухе вообще то холодно представила себе как это будет неловко и конфузно если они выйдут из воды одновременно и заспешила засуетилось выскочила на берег схватила свои вещички и спрятавшись за большим валуном быстренько вытершись переоделась в сухое белишко и оделась в теплое пробирает так ощутимо после теплой то водицы и уже спокойно неторопливо села на коврик и стала ждать соседа но не сбегать же на самом деле следует о чем то поговорить проявить дружескую учтивость да и любопытство неугомонное не дремлет может удастся что то про него разузнать он выходил из воды и анюта отвернулась как бы невзначай я тут природу лицезрею любуюсь, но чтобы не рассматривать его самым неприличным образом, но не удержалась таки бросила короткий взгляд мысленно представив как можно изобразить это тело в движении и статики. вы где переодевались спросил выйдя на берег самым невинным образом предмет ее изучения вот там за валуном подсказала аня указав место. «Да, удобная позиция», — согласился сосед, подхватил вещи и, пообещав, я быстро направился к валуну. И действительно быстро вернулся. Прямо какой-то очень шустрый переодевальщик оказался и, подойдя к анюте, спросил. «Можно?» — кивнув на коврик. «Конечно», — показательно пододвинулась она. Поддёрнув штанины спортивных брюк, мужчина присел рядом. Помолчали, глядя вдаль на тихую, гладкую, как стекло, поверхность воды. на окружающее озеро панораму уже подсвеченную с одной стороны выкатившимся из за горы солнцем почему вы прятались и подглядывали внезапно спросил он сначала интуитивно испугалась честно призналась анюта ну знаете когда уверен что никого тут быть не может и весь такой расслабленный спокойный и вдруг незнакомый человек в моем случае крепкий здоровый неизвестный мужчина ну да согласился тот самый крепкий мужчина а потом я вас узнала и мне стало ужасно любопытно улыбнувшись посмотрела она на него вы же наш сосед из дома над озером ужасно таинственный загадочный и мрачный и было уже как то неудобно показываться и немного опаслось вот так выходить и что представляться глупо получилось сконфузилась она и призналась совсем уж откровенно я ведь действительно подсматривала за вами ожидали полного стриптиза усмехнулся он да нет что вы уверила не самым убедительным образом анюта и рассмеялась сообразив что ее лукавство очевидно просто знаете из вас бы вышел великолепный натурщик у вас красивое классически гармоничное тело если бы вы решили позировать художники бы в очередь вставали чтобы заполучить такого натурщика пожалуй уступлю дорогу молодым хмыкнул ее собеседник уверен что художники предпочтут юных мужчин с рельефными мышцами а не возрастных потрепанных образчиков смотря какие художники задумавшись посмотрела вдаль анюта вы художница скорее утвердил чем спросил мужчина художница снова повернулась к нему аня и сделала очередное честное признание я рисовала ваш дом сверху забралась на гору нашла хороший ракурс и нарисовала у вас удивительный дом мощный загадочный со своим характером непростой спасибо поблагодарил сосед мне он тоже нравится а чем занимаетесь вы спросила с любопытством анна очень прозаичным делом далеким от искусства ничего возвышенного и красивого как у вас но в данный момент я с удовольствием приаюсь отдыху ушел он от прямого ответа и спросил откровенно уводя от темы будете еще плавать нет отказалась анюта и пояснила пора возвращаться тетушка на завтрак будет ждать а ждать она не любит каким-то слитным единым движением легко казалось что без каких-либо усилий он поднялся с коврика галантно протянул руку девушки помогая подняться и аннюти ну что тогда до свидания попрощался мужчина и предположил, может еще встретимся когда придем сюда поплавать вполне возможно кивнула анна вас проводить предложил он нет спасибо отказалась аня чувствуя какую то неожиданно охватившую ее маятную неловкость быстренько сложила и затолкала в рюкзачок подстилку закинула его на плечи и скомкано попрощалась до свидания и махнув рукой заторопилась поднимаясь по косогору наверх к тропинке где оставила свой велосипед а взобравшись на возвышенность обернулась и увидела что мужчина за это время успел довольно далеко пройти по берегу и вдруг словно почувствовав ее взгляд повернулся именно в этот момент и помахал ей рукой она ехала назад и конечно же размышляла об этой неожиданной встрече и об этом так и оставшемся загадочном мужчине ну а о ком Вообще-то, что бы не утверждал этот сосед, но большие сомнения в том, что он мирный, безобидный гражданин, оставались. Как-то с трудом верится, что мужик этот, убеждённый пацифист, любитель бабочек и мимишных видео в сети, вот ни разу не похож. И не потому, что обладает внешностью типичного бандита или злодея какого безбашенного, нечто из классификации Ламброза с низким лбом и тяжёлым взглядом из-под тяжёлых надбровных дуг. Отнюдь. вполне себе приятная внешность можно сказать даже по мужски привлекательная но достаточно обычная только чувствовалось в нем некая спокойная уверенность внутреннее равновесие сильного духом человека решительного способного на мощные поступки и действия и без сомнения весьма опасного человека она отчетливо чувствовала исходящую от него духовную и физическую силу но странное дело тем самым своим обостренным внутренним чутьем и видением она совершенно четко знала что ей незачем его опасаться мало того когда они сидели рядом смотрели на озеро и разговаривали пусть и коротко она чувствовала поразительное абсолютное внутреннее спокойствие странное такое чувство незнакомое И только подъезжая к задней калитке ворот, Анюта сообразила, что они не представились друг другу, и она все так же не знает, как его зовут. И расстроилась этому обстоятельству как-то уж слишком глубоко для столь незначительной мимолетной встречи и ерунды. И утаила от тётушки с Леной факт своего полузнакомства с соседом, и ворочалась в постели, и все никак не могла заснуть, вспоминая его выразительное интересное лицо. непростой словно сканирующий глубокий взгляд и красивое тело мужчины в великолепной форме подсвеченное розовыми рассветными лучами а утром ехала к заливу и чувствовала непонятное нетерпение словно спешила на свидание и сама себе поражаясь остужала свою странную восторженность и нетерпеливое ожидание едкими ироничными и колкими замечаниями напоминанием про возраст и всё равно нервничала в предвкушении возможной встречи. трепетала